Тринадцать слов, помогающих понять новогодние праздники. Италия Рассказывает Ольга Гуревич. Презепе или презепио – это ясли или вертеп. Вообще, презепе – слово в латинском своем варианте значило «кормушку», да, то есть скорее ясли. Но обозначает оно сцену Рождества, Мария, Иосиф, младенец, Вол и осёл которую перед Рождеством устанавливают в каждом доме, на каждой площади. Раньше в итальянских школах было даже соревнование, какой класс сделает самый лучший вертеп, а уж какие соревнования идут между родителями. Постепенно, надо сказать, что в Италии эта традиция, особенно на юге Италии, приобрела огромный размах. Так что уже кроме основных действующих лиц Марии, Иосифа, Младенца, Вала, Осла и Ангела, в традиционном итальянском презепе появилось ещё множество-множество персонажей. И это множество персонажей появилось не случайно. Надо сказать, что вообще традиция – это очень давняя. Первый вертеп – был устроен в 1223 году в городе Гречо святым франциском Осиским, И он был живой. В нём был живой вол, живой осёл, живая женщина и живой младенец. И до сих пор во многих итальянских городах перед Рождеством бывают такие живые вертепы. И эта традиция сохранялась много-много лет. Особенно именно во францисканской традиции. А потом в 17 веке святой Гаетану Тиенский переосмыслил эту рождественскую сцену как мир, в котором рождается Христос, как Христос, приходящий в целый мир. И поэтому в больших вертепах, особенно неаполитанских 17 века, мы видим множество сотни фигур, которые представляют собой мир, все профессии мира, все занятия мира. Все дела, которые в мире происходят, они все являются местом пришествия Христа. А особенно я люблю в неаполитанском вертепе фигурку Пеппина – человек, который спит. Человека, который проспал Рождество. Человека, который символизирует все наше человечество, незаметившее прихода Бога в мир. «Панеттоне» или «Пандоро». Здесь нужно сразу два слова, а не одно, потому что иначе половина итальянцев обидится. Ведь вопрос о том, какое главное рождественское лакомство – сладость. «Панеттоне» или «Пандоро» – это вечный вопрос – по которому итальянцы никогда не смогут договориться, хотя на самом деле ничто не мешает им съедать и то, и другое, и обычно во всех итальянских домах на Рождество есть и панеттоне, и Пандоро. Панеттоне – это кулич. Это большой, дрожжевой, очень-очень-очень сдобный хлеб, который очень долго всходит с изюмом, цукатами и кедровыми орехами. Пандоро. Это кулич. Это сдобный хлеб без изюма, без цукатов, без орехов и в сечении, имеющей форму восьмиконечной звезды Рождества. Вокруг появления и того, и другого есть множество легенд. Особенно вокруг появления Панеттона есть удивительная легенда о том, как при дворе герцога Сфорца в Милане в 1495 году Повар отвлекся и поставил мальчика смотреть за десертом, а мальчик заснул, десерт сгорел. И мальчик, чтобы его не наказали, быстро-быстро схватил, что было под рукой, замесил и испёк, и получилось такое вкусное сладкое, что с тех пор его едят все миланцы. Или же что... В одном миланском монастыре очень бедном сестра-кухарка думала, как бы порадовать своих сестер, замесила, что под рукой было, и вышло так прекрасно, что за этим куличом весь Милан выстроился в очередь, и в монастырь из бедного стал сразу очень богат. Есть множество действительно легенд, однако мы можем знать точно, что круглые Дрожжевые, сладкие хлебы на Рождество они упоминаются уже в XV веке. А в XIX происходит настоящий бум производства Панеттоне. Он получает свой вид современный высокого кулича и оформляются все связанные с ним легенды. Панеттоне часто появляется в литературных произведениях. И мы знаем, что в сказке на Рождество, например, Джованнино Гуарески, папа, сбегающий во сне из концентрационного лагеря, встречается со своим мальчиком в заколдованном лесу. И они тоже кидают в котелок всё, что может под руку попасться в лесу. И ягоды, и орехи, и мёд, и что-то сладкое. И получается прекрасная рождественская сладость. Я думаю, что для нас интересно, что у нас кулич пекут на Пасху, а в Италии на Рождество. И думаю, что и то, и другое на самом деле оправдано. Потому что вот этот рост теста, дрожжевое тесто, это символ жизни. Символ жизни, который вырастает, прорастает, прорывается сквозь всё. Именно поэтому у наших куличей бывают такие шапочки, что они выходят из своих форм. И похожим образом и панеттоне. Потому что и то, и другое – это про жизнь. Томбола. Томбола – это неожиданное слово для Рождества. Это вообще игра в лото. Надо сказать, что практически все итальянцы на Рождество играют в игры. И первая и главная среди этих игр – это игра в лото. Игра в Лато была такой азартной и такой любимой игрой в Неаполе, что в 1734 году там разыгралась страшная, практически политическая баталия. Можно ли её легализовать? Потому что духовные власти города считали, что легализовать её нельзя. А светские власти города её очень хотели легализовать, чтобы получать с неё налоги. Компромисс был найден. Лото разрешили с одним только исключением – в него нельзя было играть на Рождество. Ну, мы видим итальянский характер, теперь мы можем практически в каждом доме, в каждой школе, на площадях городских увидеть в рождественский период людей, играющих в лото. Чем особенно примечательно эта игра? Ведь в лото играют все. Но итальянское лото «Томбола» Это не то же самое. Это очень серьёзная игра. Дело в том, что каждому числу от 1 до 90, а именно столько чисел у нас в лото, есть своё значение. И это значение связано с тем, что мы видим во сне. Если, например, вы увидели во сне, что получаете подарок, Смело бегите в лотерею и ставьте на номер 58. Если вам во сне очень страшно, вы увидели во сне что-то страшное, страшный кошмар, то надо ставить на номер 90, и он принесёт удачу. Существует в итальянской традиции даже специальная книга, называется «Зморфия», и их довольно много разных, где даётся интерпретация всевозможных сновидений в числа для лото которые помогут выиграть и сразу разбогатеть. Поэтому итальянцы на самом деле очень любят всякие лотереи и часто их связывают с числами и золото, о чём мы можем также прочесть в разных книгах. Но также это и часть повседневной речи. Да? Например, «Ла паура фануванта», «90 – это страх», «33 – года Христа», «один человек» и так далее.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 Китай. Рассказывает Юлия Дрейзис. Сезонная массовая миграция китайского населения в период до, во время и после китайского Нового года. Китайский Новый год в дословном переводе называется праздником весны. Чуэньде. И это праздник, который традиционно отмечает начало сельскохозяйственного цикла пробуждение природы, и символизирует конец зимы. Поэтому Чжэн приурочен к первому зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. В привычном нам григорианском календаре это соответствует одному из дней с 21 января по 20 февраля. Например, в 2025 году этот праздник будет выпадать на 29 января. Вообще цикл новогодних праздниц традиционно начинается в первый день первого месяца 中业, китайского календаря, и заканчивается он отдельным праздником праздником фонарей Тен-дие, или по-другому он называется Юэнь-Сяо-дье, который наступает на 15-й день после Нового года. В КНР и на Тайване вся первая неделя Нового года не рабочая. Этой каникулярной неделе неизменно предшествует невероятный транспортный аврал, особенно на железных дорогах, потому что обычай предписывает встречать китайский Новый год непременно в отчим доме. Жители Поднебесной, где бы они ни находились, возвращаются в родные края. Студенты едут домой, рабочие мигранты из сельской глубинки устремляются в деревни, северяне — в заснеженную Манчжурию, южане — в жаркий Гуанчжоу а многие просто пользуются возможностью немного попутешествовать по стране. В итоге получается крупнейшая в мире ежегодная миграция населения. В 2016 году было зафиксировано почти 3 миллиарда поездок. В китайском языке для этого периода существует специальное название «чэньюэн». Буквально оно значит «весеннее перемещение». Несмотря на то, что во многих других странах Чунде не отмечается на официальном уровне, там тоже стараются учитывать многочисленные миграционные потоки, потому что китайские мигранты изо всех уголков мира пытаются вылететь домой, чтобы воссоединиться с родными на предновогоднем ужине. По-китайски он называется Фан, то есть буквально «еда в единении». Чем же занимается китайская семья в новогоднюю ночь? Во-первых, одевается во все красное, ведь красный цвет приманивает удачу и отпугивает легендарное чудище Нян, буквально имя его означает «год», которое приходит в первый день Нового года, чтобы пожирать скот, зерно, пищевые запасы, а порой и сельских жителей, особенно маленьких детей. Кроме того, китайская семья старается ни в коем случае не заснуть, чтобы не проспать счастья следующего года. Для этого она играет в мадян, в карты, готовит еду, фотографируется и обязательно запускает фейерверки и шутихи, которые должны отпугнуть злых духов и то самое страшное чудище нен. В конце праздника вся семья приветствует возвращение домашних божеств из другого мира, где они давали отчет о прошедшем годе, и отдает дань уважения предкам. ХОНПАО – красный конверт с денежным подарком. Ранним утром следующего дня дети поздравляют своих родителей, желая им здоровья и счастливого Нового года. В ответ они получают пожелания будущих успехов и деньги в красных бумажных конвертиках. Красные конверты с наличными известны по всему Большому Китаю. Они называются ХОНПАО – буквально алые свёртки или иногда лайси. Традиционно их дарят старшие неженатым младшим родственникам, а руководители сотрудникам. Китайские суеверия регулируют выбор суммы в конверте. Предпочтительней всегда те, что начинаются с чётных цифр, например, 8 па или 6 лиу, потому что они читаются очень похоже на хорошие, удачливые слова. 8 на слово процветать. «фа» или «разбогатеть», а «шестерка» лиу на слово «гладкий», «складный» — «лю». При этом следует всячески избегать цифры 4 — «с», потому что она звучит точно так же, как слово «смерть» — «с». А также следует избегать нечетных чисел, которые традиционно ассоциируются с похоронными подношениями — «бладинь». Сами купюры тоже проходят строгий отбор, годятся только новые. Хонгбао на самом деле раздают не только на китайский Новый год, но и на свадьбах, выпускных, годовщинах. Яркие конвертики упаковывают благодарность врачам, исполнителям, гадателям, порой просто взятки. Но именно на время китайского Нового года приходится апогей общекитайского обмена дарами. Зачастую дети сами выпрашивают себе конвертики. По-китайски это называется тхао хонгбао». Примерно так же, как в других частях света, дети делают то же самое на Хэллоуин, выпрашивая себе сладости, угощения. Отказать в просьбе значит обречь себя на неудачу в наступающем году. Во многих местах Китая красные конвертики не принято открывать сразу же. Их хранят под подушкой в течение семи ночей после Нового года, чтобы обеспечить себе еще большее везение. У новогодних хунбао есть еще одно название. Их иногда называют ясуйчянь, буквально «деньги, укращающие год», где суй-год звучит точно так же, как слово суй-нечисть. Сегодня эквивалентом классических хунбао часто выступают подарочные сертификаты. А в середине 2010-х годов китайские приложения для обмена сообщениями, такие как, например, WeChat, популяризовали раздачу Хумбао в виртуальном формате с помощью мобильных платежей, как правило, в групповых чатах. Более 32 миллиардов виртуальных конвертиков было отправлено во время китайского Нового года в 2016 году. Популярность этой функции породила бесконечное количество подражаний. Началась настоящая война красных конвертиков между владельцем WeChat, компанией Tencent и ее историческим конкурентом — группой Alibaba. Рассылка цифровых хунбао оказалась невероятно заразительной. Пользователи, получавшие конвертики, чувствовали себя обязанными отправить какую-то сумму в ответ, замыкая тем самым круг китайских писем счастья. Ненькао – специальные новогодние клёцки или паровой хлеб из риса. Если спросить китайца, какая еда прочно ассоциируется у него с празднованием Нового года, ответ, скорее всего, будет очень сильно зависеть от того, из какой части страны приехал наш собеседник. Северянин уверенно ответит «Чяоце – пельмени». Именно пельмени объединяют семью в торжественный вечер чусии. Буквально это название означает «исключительная ночь», когда все от мала до велика собираются за одним столом и увлеченно берутся за лепку. Китайские пельмени внешне похожи на наши вареники. Начинкой чаще всего служит в фарш пополам с капустой. Иероглиф «дзяо», который используется для записи этого слова, был придуман сравнительно поздно. Для выделения одного из значений у морфемы дяо со значением рог — «угол». Буквально пельмени «дзяо» называются по-китайски «рогаликами». Традиция соотносит слово «дзяо» с созвучным ему «дзяо» — «сходиться», «смыкаться». Поэтому на стыке Старого и Нового года, 30-го числа последнего месяца, по китайскому традиционному календарю, и наступает время есть «дзяоце». Но одними пельменями дело не ограничивается. В Китае в роли обязательного салата оливье выступает на новогоднем столе рыба. И причина тому, опять-таки, так любимый китайцами каламбур. Фраза «пусть из года в год будет рыба» звучит по-китайски точно так же, как пожелание «пусть из года в год прибудет достаток». В тех регионах Китая, где рыбу бывает трудно достать, ее пытаются сумитировать, например, слепить из теста. Последние годы Из-за сильной мобильности населения постепенно размывается локальная привязка той или иной традиции. Но что-то остается все равно неизменным. Это пристрастие китайцев-северян к пельменям и пристрастие китайцев-южан к рисовым нянькао. Для выхода, откуда-нибудь из-под Шанхая именно эти странные, упругие, безвкусные батончики, которые по форме и отчасти даже по текстуре напоминают «крабовые палочки», служат однозначным символом Нового года. Основой для нянгао всегда служит рис, обычный или клейкий. В провинции Дзянцу нянгао готовят из смеси красного риса с сосновыми семечками, грецким орехом и душистым османтусом, китайской корицей. В Гуандуне в Ненгао добавляют неочищенный сахар, и их едят либо на сладкое, либо поджаренными на сковородке с яйцом. В Японии и Корее тоже существуют похожие блюда. Они называются там мочи или ток. Если нянгкао делают круглыми, то сверху в качестве украшения иногда наносят изображение иероглифов фо счастья, карпов, слитков и прочих символов благополучия и удачи. Вообще, само название нянгкао, оно звучит точно так же, как выражение «успешный год» – И кроме того, слово нянг – год – это полный амофон слова нянг – липкий. Считалось, что эта липкая сладкая закуска – идеальное подношение богу очага Цао Чюнь, чтобы заклеить ему рот перед очередным годовым отчетом главному божеству пантеона нефритовому императору Юй во время которого бог очага должен обстоятельно доложить в небесных пределах о том, как жила его семья, и испросить для нее немножко удачи на будущий год. Чуэнбан. Новогодний огонек. Еще один, относительно новый, но от этого ничуть не менее распространенный ритуал, который связан с празднованием китайского Нового года, это обязательный семейный просмотр новогоднего галоконцерта Центрального телевидения Китая. По-китайски он называется Чунде Лиэн Хуан Бан или просто Чуэнбан. Передача транслируется ежегодно с 1983 года на Первом канале и всегда стартует в 8 часов по пекинскому времени. Чуэн Вань смотрит не только в КНР, но и за ее пределами. У китайского «Голубого огонька» самая большая аудитория среди всех развлекательных шоу мира. Например, выпуск Чуэн 2018 года привлек более миллиарда зрителей. Программа представляет собой большой концерт, Разных эстрадных исполнителей: фокусников, акробатов, музыкантов, певцов, танцевальных коллективов, комиков и драматических актеров. Многие исполнители стали широко известны в Китае исключительно благодаря своим регулярным появлениям в передаче: Весь голубой огонек длится больше 4,5 часов и служит главным материалом для весенних мемов. Эволюция Чунвань показывает постепенный рост числа непрофессиональных исполнителей. Впервые любители вышли на сцену в 2011 году. Их тогда выбрали народным голосованием на телевизионном конкурсе за несколько месяцев до важной даты. Но одновременно растет и пропагандистский контроль. Отдельные номера все чаще и чаще посвящаются празднованию национальных достижений Китая. Вокруг шоу постоянно возникают шумиха и скандалы. Блогеры обсебывают его в сети, а рекламодатели соревнуются за право провести очередную рекламную акцию в прямом эфире. Многие продукты в Китае впервые представляют аудиторию именно на китайский Новый год. Какие-то производители участвуют каждый год, например компания Pepsi со своим неизменным слоганом ⁇ принесите счастье домой ⁇ где китайское слово ⁇ счастье ⁇ отсылает к слову ⁇ л ⁇ кола. Нидерланды, рассказывает Екатерина Терешко. Синтеркласс. Праздник Святого Николая. Зимние праздники в Нидерландах начинаются гораздо раньше, чем в России. Они начинаются уже даже в ноябре, потому что уже в ноябре дети начинают ждать Святого Николая. На самом деле, Святой Николай в Нидерландах — это тот же самый Николай-чудотворец, которого мы знаем, у нас покровитель моряков и детей. И в Нидерландах вот эта вот функция покровителя детей у него как бы ну, является основной. Нидерландцы празднуют День Святого Николая с 5 на 6 декабря. В общем, дети его обожают и ждут. Откуда же они его ждут? Святой Николай. Приезжает в Нидерланды, он очень современный святой Николай, он приезжает в Нидерланды на пароме из Испании. По легенде, святой Николай проповедовал, в том числе в Южной Европе, и умер в Испании. И он приезжает оттуда на пароме со своими помощниками, питами. Исторически это были зварта-пита, то есть чёрные питы. У них черный цвет кожи. Обычно красные губы. Но в последние лет 10 в Нидерландах идёт каждый год жаркая дискуссия о том, что это, в общем, недопустимо, потому что напоминает нидерландцам о тех ошибках, которые они совершили в период их колониальных завоеваний. Поэтому теперь... Чёрные питы прекращают быть чёрными и становятся питами-трубочистами. То есть руд — это пит-трубочист. Больше у них не чёрный цвет кожи, то есть не целиком, они просто немножечко такие грязные, потому что питы, конечно, помогают Святому Николаю. Что сделать? Отдать детям подарки. Для того, чтобы получить подарок от синтер-класса, который приедет в ноябре, ещё даже до его дня рождения, в Нидерландо на пароме, ребёнок должен, конечно, хорошо себя вести весь год, как мы знаем должен получать хорошие отметки, слушаться родителей, не шалить слишком много. Но ещё он должен выучить стишок или песенку для святого Николая. И у святого Николая, кстати, он не просто на пароме приезжает, он ещё и на лошади приезжает. У него есть большой белый конь, который недавно поменялся, и теперь его зовут Оу-Жоу-Шнелл. Это такое слово, которое образовано из фразы Оу-Жоу-Шнелл по-нидерландски значит «оу». Так быстро. В общем, очень быстрый конь. До этого у него был другой конь, тоже белый и большой, и звали его Аберико. Но кони имеют свойство сменяться, а сентеркласс вечен». В общем, когда Синтеркласс приезжает, он готовит подарки детям. У него есть красная книга. Он, кстати, выглядит не совсем так, как привычный нам Николай Чудотворец. У него такая красная епископская мантия, большая шапка такая специальная с крестом золотым. У него есть большой посох такой с завитком на конце, белые или фиолетовые перчатки. В общем, выглядит он вполне импозантно. И, конечно, у него есть большая красная книга, где записано, кто как себя вел. И если вы ребенок, который вел себя хорошо, вам нужно, как я уже сказала, выучить стихотворение или песенку, но этого недостаточно вам ещё нужно покормить лошадку синтер-класса, которая работает много, да, развозит подарки. И для лошадки дети обычно готовят либо кусочек сахара, либо морковку, либо и то, и другое. Для синтер-класса тоже можно приготовить что-нибудь, какой-нибудь подарочек ему в ответ. И, конечно, дети пишут письмо синтер-классу. Как синтер-класс это всё получит? Вот в чём вопрос. Голландцы достаточно практичные. Во-первых, у синтер-класса есть специальная передача новостная, то есть когда он выезжает из Нидерландов обо всём этом сообщают. У него на пароме подарки. Как правило, лодка попадает в шторм. Море — это вообще непредсказуемая история. Но каждый год почему-то Сентеркласс попадает в шторм. С достоинством выходит из всех передряг и приплывает таки в Нидерланды. Но почты у него нету, потому что он перемещается дальше по разным городам. Он въезжает в один город, его там дети встречают, по этим песенки, фоткаются с ним. А потом он едет просто по городам Нидерландов. И было бы странно, если бы у нидерландского синтеркласса была своя почта, он всё время перемещается. Сложно было бы. Поэтому почта такая своеобразная, почта ботиночная, потому что детки должны выставить ботинок один, свой, в котором будет угощение для лошадки. И в этом же ботиночке у них лежит письмо для Сентер-класса с их просьбами, желаниями, чаяниями и прочими замечательными вещами. Так что, если выполнить все эти условия и весь год вести себя хорошо, Синтеркласс подарит какой-нибудь подарочек. Если вдруг какое-то из этих условий выполнено не будет, ну, либо не будет ботиночка, некуда будет положить подарочек, либо ребёнок ведёт себя нехорошо, то чёрные питы, или теперь уже да, питы трубочисты, просто питы, помощники синтеркласса, могут подарочек не дать, а дать уголёк. А в XVIII веке, когда эта традиция, в общем-то, зарождалась, в XVIII-XIX, были даже открытки, на которых синтеркласс Плохих детей немножечко бьёт розгами, чтобы они слушались, а потом кладёт их в мешок и увозит с собой в Испанию. По-моему, очень классное наказание. Кстати, взрослые тоже отмечают этот праздник. Часто в больших семьях, где много детей, да, они подрастают, перестают верить синтер в синтер-класс в какой-то момент. Многие продолжают верить в синтер-класс. Но традиция отмечать она, в общем, достаточно долго держится в семьях. И взрослым тоже приходится, или не приходится, а они с удовольствием это делают отмечать этот праздник в начале декабря. Так как впереди, еще, как мы помним, Рождество и Новый год то есть подарков будет много, на Синдер-клас не принято дарить большие подарки. Обычно это какие-то мелочи. Но эту мелочь обязательно надо красиво преподнести. Сделать это можно по традиции двумя способами. Во-первых, нужно обязательно самостоятельно, своими силами сочинить стихотворение к подарку. Вот дарите вы, например, какому-нибудь своему родственнику синюю ручку, и надо написать про эту синюю ручку четыре строчки от души, от сердца вашему родственнику. А вторая традиция, она не такая давняя, как стихи, но тоже существует, нужно упаковать этот подарок каким-нибудь необычным способом. И способы действительно могут быть очень разные. Ну, традиционный, в общем, никого не удивляющий уже способ упаковать его в несколько коробок, чтобы человек долго предвкушал открытие этого подарка. Но часто люди очень креативно подходят к этому процессу и делают из папье-маше разные, даже очень большие фигуры, которые на самом деле коробочки, и там в них лежат подарки. Спрашивала я одну свою знакомую, что они потом с этими папье-маше делают, но, в общем, и так всё понятно, что хранить их долго невозможно. Они занимают слишком много места, особенно если семья большая. Ну и Синтеркласс, он, конечно, в Нидерландах большая фигура, а в нидерландской истории был такой момент, когда достаточно много людей из Нидерландов уезжало в Америку. И именно эти нидерландские переселенцы привезли Синтеркласса в новые земли, куда они переселились, где они остались жить, И, конечно, продолжили отмечать этот праздник, в том числе в Новом Свете, в Новом Амстердаме, который стал потом Нью-Йорком. А чуть позже, в частности, в 1920 году компания Coca-Cola использовала образ Санта-Клауса в своей рекламной кампании. И так и появился американский Санта-Клаус, который на самом деле нидерландский Синтеркласс. С Синтеркласса начинаются зимние праздники Но помимо праздников, как мы помним, нидерландцы очень любят спортивные состязания и ездят, когда это возможно, на коньках. Поэтому одним из таких зимних мероприятий является «Элевстейдентохт». «Элевстейдентохт» En wist man pleintje из книжек, я читала в детстве про Нидерланды, была книжка Серебряные коньки. Её написала американская писательница, но действие этой книжки происходит именно в Нидерландах, І одним из таких концептов нидерландской культуры, представленных в этой книге, є как раз коньки. Действительно, недоланцы и на Олимпийских играх, и на других спортивных мероприятиях именно в конкобежном спорте очень достойно себя показывают. И, кстати, именно в Нидерландах изобрели особый вид коньков. Называются они «клопсхатса». И это такие коньки, которые спереди прикреплены к ботинку, лезвие прикреплено к ботинку, а пятка отрывается. И когда конькобежец бежит, у него соприкосновение лезвия конька со льдом больше, и якобы так скорость не теряется, когда вы отталкиваетесь. То есть он как бы поднимает ногу, и тогда только пружинка лезвия поднимает к пятке. Но чтобы изобрести такие коньки, конечно, нужно иметь много опыта в катании по каналам, и не только по каналам Нидерландов. Когда они ещё замерзали, голландцы довольно регулярно это делали. И в какой-то момент, по легенде, фриски, Фризландия это провинция, северная провинция Нидерландов, фрисские крестьяне решили сделать такой конькобежный забег по барам. Причём города... В Нидерландах не очень большие. В одном городе им, видимо, было скучно бегать по каналам. Они решили по 11 городам проехаться. И проехались. С тех пор, по легенде, стали проводить Элфстейды-Тухт. Примерно в начале 19 века, около 1810 там, года, этот забег стал относительно регулярным. А уже в 1890 году, через 80 лет всего, это стало официальным спортивным мероприятием, в котором могли участвовать как профессиональные конькобежцы, профессиональные спортсмены, так и любители. И до сих пор это очень почётное, на самом деле, соревнование для конькобежцев, как любителей, так и профессионалов. И голландцы это очень любят, на самом деле, Каждый год, сейчас всё реже и реже замерзают каналы, но каждый год, как только каналы, если чуть-чуть подмерзают, все сразу начинают гадать, говорить, делать ставки, будет Элфстейдот Охт в этом году или не будет. И эта любовь, в общем, она у всех есть. Все за этим либо следят, либо сами участвуют. И даже король Нидерландов участвовал в этом забеге не под своим именем, чтобы не выделяться. Как мы помним, в Нидерландах все равны, поэтому он взял себе псевдоним, И пробежал по 11 городам. Бежал он под псевдонимом Вей-А-Фамбюра. Его зовут Вильям Александр, поэтому инициал он оставил. А Фамбюра значит соседский. Вот сосед вышел и побежал. Что это за забег такой? Как мы поняли, 11 городов там фигурируют, коньки и каналы. И действительно, во Фрисландии, в городе Леоварден, начинается забег, и по каналам, и по разным, обычно всё-таки таким природным водным артериям, люди бегут на коньках. Зачем они бегут и куда? Им в начале забега выдают такие книжечки. Они бегут уже не по барам, <свят> а действительно просто по городам. Им выдают книжечки, и в каждом городе они получают печатку, что они в этом городе были. На каждой такой остановочке у них есть возможность и передохнуть, и поесть. И если силы кончаются, то, в общем, там можно и закончить забег, потому что забег достаточно длинный. Там вся трасса это около 200 километров. И если вы добегаете до конца, то получаете приз, конечно. Приз, кстати, не денежный. Премию никакую не дают, денег не выплачивают, но дают золотую медаль, эта медаль считается очень почётной в Нидерландах. К сожалению, этот забег уже очень-очень давно не проводился, но каждый раз... Ну, потому что лёд должен быть как минимум... Натуральный лёд должен быть как минимум 15 сантиметров. Такого уже очень давно не было, но каждый год нидерландцы продолжают надеяться, что они снова побегут эллофстейден. «Каталония» Рассказывает Алина Звонарева Каганы Каганер – испражняющийся человечек – Обязательный персонаж каталонского рождественского вертепа. В рождественский вертеп рядом с фигурками Марии, Иосифа, младенца Иисуса, волхвов, пастухов и животных, каталонцы помещают Каганера, испражняющегося человечка. Никто точно не знает, когда появилась эта необычная традиция. Она совсем не похожа на христианскую. Этот персонаж напоминает о тесной связи каталонца, как средиземноморского человека, с землёй, которая его кормит. Чем лучше эту землю удобрять, тем богаче будет урожай. Таким образом, Каганер стал символом плодородия, богатства и благополучия. В Каталонии верят, что он приносит деньги и удачу на будущий год. А если забыть посадить его в вертеп, то вместо денег будут сплошные неприятности. Поэтому глиняные фигурки каганеров покупают на рождественских ярмарках каждый год, себе и в подарок. Таким образом, каганер — это символ плодородия, богатства и благополучия. А ещё это пример каталонской самоиронии. Детям обычно рассказывают байку. Когда на небе появилась рождественская звезда, каждый был занят своим делом, а каталонец присел по нужде. Ну вот в таком виде и попал в вертеп. И действительно классический каганер – это каталонский крестьянин в национальном красном колпаке Барретине. А сегодня объектом каталонской иронии становится мировая культура и злободневность событий наших дней. В образе Каганера запечатлевают знаменитостей политиков, спортсменов, актёров, музыкантов, кого угодно. Например, в Каганере попали и Папа Франциск, президент Джо Байден, Грета Тунберг, а ещё в них превращают статуи, памятники и литературных вымышленных персонажей, например, Дон Кихот, Бэтмен, Статуя Свободы, Мыслитель Родена и даже памятник Колумбу на бульваре Рамбла в Барселоне. Есть ещё один похожий персонаж – Тио де Надал – «Рождественская полена». Это такое бревно с нарисованным лицом и в таком же красном колпаке, как у Каганера – Именно это бревно приносит детям подарки на Рождество, а не Дед Мороз или ещё какой-нибудь антропоморфный персонаж. Бревно часто приделывают две или четыре ножки, накрывают пледом и обычно приносят домой 8 декабря в праздник непорочного зачатия. Затем его начинают символическим кормить мандаринами, хлебом и прочей растительной пищей. А в канун Рождества, 24 декабря, дети берут специальные палки и начинают лупить это полено по накрытому пледом заду, чтобы оно им накакало побольше подарков. При этом они распевают песенку «Какай полено». Рассказывает Полина Юстова. Вигилия. Сочельник, канун Рождества, канун какого-либо события. Само по себе слово «вигилия», устаревший вариант «вилья» от латинского слова «вигилия», «бдение», «ночная стража», «караул» имеет в польском несколько значений и ни одно из них не совпадает с латинским первоисточником, хоть и восходит к нему. Написанная с прописной буквы «Вигилия» отсылает нас к конкретному дню, 24 декабря, кануну Рождества, Божие народ со строчной к праздничному ужину, который готовят в рождественский вечер. Употребляется «Вигилия» в более широком смысле, как всеночное бдение — День и вечер, предваряющий важный церковный праздник, не обязательно Рождество, ну или канун вообще. Ну, например, можно сказать по-польски «вигилия шлюбу» — канун свадьбы. Правда, эти последние значения, если не совсем ушли, то уходят постепенно из современного языка. К счастью, ушла и поговорка «В Рождество бьют мальчиков, а на праздники девочек». У польской же «вигилии» есть родственное слово «вигор» — «бодрость». Ведь чтобы простоять всеночную или выдержать сытный польский рождественский ужин, в действительно необходим. Конечно, Рождество отмечает далеко не только в Польше. Но, пожалуй, редко где рождественские традиции соблюдаются таким пиететом, в том числе и неверующие, а стол ломится от такого количества блюд. Даже коммунисты, усиленно продвигавшие вместо католической вигилии светскую звездочку «Гвяздка», потерпели полное фиаско. Поляки настолько чтят этот обычай, что в 2016 году появилась идея внести польский сочельник в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Канун Рождества – праздник сугубо семейный. Мало кто проводит это время вдали от дома и без наряженной елки – хоинка. Основной пункт программы – ужин или колацья, за который домочадцы садятся после того, как на небе появляется первая звезда. Прежде чем приступить к трапезе, каждый в обязательном порядке должен преломить хлеб, поделиться с присутствующими облаткой, оплаток, пресный хлебец и пожелать всех благ. Особое значение имеет рождественское меню. Блюд должно быть непременно 12 по числу апостолов. Причем обязательно нужно попробовать каждое, чтобы обеспечить себе изобилие и благосостояние на весь следующий год. Несмотря на то, что недавно католическая церковь разрешила в этот день есть мясо, традиционный стол постный, борщ с ушками или грибной суп, карп, заливной, фаршированный и жареный, селёдка во всевозможных соусах, капуста с горохом, вареники с капустой и грибами. На десерт же принято есть маковый рулет, маковец, кутью из пшеницы с маком, орехами и мёдом или пряник. Причём пряник по-польски это вовсе не обязательно пряник в нашем понимании, а пряник может выглядеть как пирог. Запивают же всё это обычно компотом из сухофруктов, поэтому если зайти в польский магазин в канун Рождества, то все прилавки буквально ломятся от того, что называется по-польски суш, то есть сухофрукты, готовый набор для приготовления такого компота. Праздничную еду дают и домашним животным. Кстати, по поверьям, в полночь они могут заговорить человеческим голосом. Двенадцать блюд на самом деле приготовить довольно сложно, и некоторые польские хозяйки прибегают к таким уловкам. Например, они покупают этот готовый набор для производства компота, и считается, что ну, в него входят яблоки, изюм, курага, чернослив, что это всё отдельные блюда, поэтому считается именно так. Под белоснежную скатерть обязательно кладут немного сена в знак того, что Иисус родился в Холиву, а на стол ставят тарелку и прибор для нежданного гостя. Если в этот вечер в дом постучит незнакомец, его всенепременно нужно приютить и накормить. Иначе вам будет грозить большое количество несчастья в следующем году. После ужина обычно дарят подарки. Завершающим аккордом домашнего празднества слушают совместное распевание колядок по польской коленды, после чего самые стойки отправляются в костел на ночную службу пастерка. Кстати говоря, подарки в Польше в разных регионах приносят разные личности. Вовсе не везде это привычный нам Дед Мороз – Это может быть ангелок, аньелок, или может быть звездочка, гвястка, а может быть даже младенец Иисус, например, в регионе Селезия Дятенко. Даня рассказывает Елена Краснова. Рис Это слово, ставшее для датчан привычным, образовано от французского «рис с миндалем». При всем своем французском облике оно обозначает традиционный датский рождественский десерт – рис со взбитыми сливками, миндальной крошкой и ванилином, который поливают вишневым сиропом. Этот десерт – завершающая часть рождественского обеда и главный герой важной праздничной традиции. В рисаламан кладут целый миндальный орешек, и тот, кому он достанется, получит мандельгейвер – миндальный подарок, такой дополнительный рождественский подарок, то есть еще один подарок, который он найдет под елкой. Когда наступает время десерта, все на некоторое время замолкают, наслаждаясь вкусом и при этом внимательно оглядывая присутствующих. Кого же оказался целый орех? Если вы ненавидите рисовую кашу, то придется потерпеть. А вдруг вам как гостю подложили целый орех? Если вы его обнаружили, то держите его с щекой до самого конца, пока все не насытятся. Чаще, конечно, орех достается кому-то из детей. Родители незаметно подкладывают его в тарелку ребенка. Так что честности при разрешении загадки с орехом в рисоломан не следует ждать. Скорее всего, ни случай будет решать, кто зачерпнет ложкой рисовую массу с желанным орешком. Но зато вы увидите праздник любви к ближнему. Ну, а если кто-то из старших родственников расскажет смешную историю 30-летней давности про какой-нибудь давний миндальный орех, про того, кому он достался 30 лет назад, то у всех возникнет настоящее рождественское настроение и будет всем фюге. Рис-аламан появился в Дании в конце XIX века. Тогда вместо традиционной рисовой каши на десерт стали готовить рис со сливками и вишневым сиропом. Но только в середине XX века этот десерт занимает прочное место в рождественском меню. Очевидно, не существует единого универсального рецепта этого блюда. Хотя в интернете можно найти рецепт традиционного датского риса «Аламан», но в каждой семье существуют свои хитрости приготовления. Впрочем, ингредиенты остаются у всех практически одинаковыми. Каждая семья, каждое поколение, привнося что-то новое, развивает и видоизменяет традицию. Она ведь не нечто застывшее. Над материалом работали Редактор Анна Красильщик, звукорежиссеры Камиль Шеймарданов и Сергей Рачинский, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Arzamas Academy.